Глава четырнадцатая. Подготовка к удару. После беседы с королевой Лев сразу связался с тайканом известным и передал ему разговор. Тот прослушал запись и проговорил. «Ты настоящий актер. Я бы лучше не разыграл королеву. Мне приходилось с ней общаться, даже воспитывать в некотором роде. Ее провести сложно. Тебе удалось. Поздравляю. И выражаю свое восхищение». «После такого общения можно сказать определенно. Она сняла твое направление со счетов. Теперь у нее остались только мы и кварты. Кого она выберет? По квартам ударять не будет. А вот по звездной системе Веронея нанесет удар с вероятностью процентов 90». Гуров не выдержал. Все-таки император имел больше опыта и знал цивилизации галактики Милкомеда. Знал не понаслышке. Жил с ними контактировал и решал возникающие вопросы. Выбора не было, следовало ему доверять, поэтому позволил себе эмоциональное предложение. «Император, мы не должны ей этого позволить. Предлагаю незамедлительно приступить к операции «Звездный удар». Тайкан видел, кто перед ним – молодой, амбициозный, начинающий руководитель цивилизации. На вопрос, почему он так решил, ответить не мог просто почувствовал, почувствовал неопытность Гурова, почувствовал его горячность и, главное, желание не наломать дров. Видимо, ему, императору, придется взять над молодым правителем цивилизации Оров опеку. Неявно, лучше стать другом, хотя дружба между правителями цивилизаций – штука невозможная. Правитель преследует интересы своей цивилизации и руководствуется только ими. Но по-человечески можно попробовать. Чувствуется, что ему нужна помощь. Организатор, министр обороны, да и председатель правительства – люди более чем опытные, но почему-то Гуров их не слушает, а скорее доминирует над ними. Мысли быстро пронеслись в сознании, и он ответил Гурову. «Лев, ты совершенно прав. Мы почти готовы начать операцию. Сейчас главное не ошибиться и ударить в момент, когда флоты Тормов приготовятся к атаке. Есть еще одна опасность. Как только королева поймет, что ты ее обманул, она сделает все, чтобы уничтожить тебя вместе с твоей цивилизацией. Мне не хотелось бы этого допустить. Мы только встретились на звездном пути. Правда, обстоятельства сложные». Но здесь ничего не поделаешь. Тайкан, спасибо за беспокойство. В том, что происходит, моя вина. Теперь Торма угрожает всем цивилизациям. Моя вина мне и исправлять. Я атакую королеву в ее системе, изнутри. Император понимал горячность Гурова. Предлагаемый им вариант для него, да и для всех цивилизаций, оптимальный. Но допустить гибель цивилизации Оров не мог. В том, что королева разобьет флоты Оров, сомнений не возникало. Ответил нейтрально, чтобы не обидеть ненароком «Высший, атаковать и погибнуть можно, но не нужно. Кому принесет пользу такая атака? Ты видел флоты Тормов. Поэтому должен понимать, что это машина для уничтожения цивилизаций. Мы с Олем это знаем, потому что ведем с ними битву тысячи лет». И за это время не выиграли, не победили. Почему? Отвечу честно. Тормы слишком сильны, нам удается всего лишь сдерживать их. Сейчас мы готовы на удар всеми силами по флотам. Однако обольщаться не стоит. Уверен, королева отобьется, а потом нанесет ответный удар. Не факт, что мы его сдержим. Вот такие дела, земляк. Тайкан в этом монологе попытался донести Гурову всю опасность и трагичность ситуации, в которую попали цивилизации галактики Мелкомеда. Через некоторое время тот ответил. «Должен же быть выход?» «Разумеется, должен. Как раз пытаюсь его найти. Можно попробовать провести переговоры с королевой. Правда, заранее знаю, они обречены на неудачу. Переговоры для тормов — признак слабости». Они их вообще никогда не ведут. И, кстати, если заключили, не соблюдают. Остается один вариант — начать операцию. «Император, я и флоты Оров с вами!» Лев ответил несколько пафосно, но Тайкану было приятно услышать такой ответ. «Спасибо за поддержку, Высший. Надеюсь на тебя. Война только начинается. Действуем по плану. Как думаешь?» Твои установки с системой самоуничтожения королева смонтировала на свои корабли? Гуров задумался. Установок поставлено много, ответить однозначно нельзя. Неизвестно, как организована работа у тормов. Установки отправляли на протяжении всего времени. Если королева готовится атаковать, то, скорее всего, установки уже смонтированы на корабли. Логично. Будем исходить из этого посыла. Преподнесем сюрприз королеве. Взорвем корабли, на которых установлены системы самоуничтожения. Это ее очень расстроит и остудит наступательный пыл. Я только за, что от меня требуется. Коды активации системы безопасности на пространственно-временных установках. Передаю. Без паузы ответил Гуров. Тайкан оценил такое безоговорочное доверие. «Никаких вопросов, никаких опасений, полнейшее доверие». «Получил! Начинаем операцию! Твоя задача самая трудная! Ждать итогов атаки и действовать по обстоятельствам! Будь в постоянной боевой готовности!» Разговор получился пространным, но оно того стоило. Между правителями укрепилось доверие. Гуров чувствовал свою вину, а Тайкан пытался отвлечь его от невеселых мыслей. В целом разговор получился. Доверие укрепилось, намечался прочный долговременный союз. Так думали оба. Как распорядиться жизнь, неизвестно. Королева Тормов готовилась к вторжению. О том, что ее могут атаковать, да еще и в родной системе, даже мыслей не возникало. Логические построения коллективного разума цивилизации – исключали такую возможность, основываясь на данных, которые получали от разведывательных спутников и других источников. Все говорило об одном — цивилизации озабочены своими проблемами и разборками. Самое время наказать Салем и Квартов, а начать следует с Салем. Осталось совсем немного. Ударные флоты почти готовы, нужно провести учебные маневры — обучить команды пользоваться установками, и можно атаковать. Она уже знала, что получить установки полдела, нужен квалифицированный персонал, который будет ими управлять, вести сложнейшие расчеты и планировать экстренные моменты. Опять же, выход из портала в боевом построении. Казалось бы, простой маневр, но когда у тебя миллионы кораблей, да еще и с командами, которые слабо ориентируются в управлении установками, проблема встает во весь рост. Королева смотрела на маневры своих флотов и понимала, что они не готовы к атаке. Оставалось одно – программировать каждую установку самой. Попробовала – задача оказалась невыполнимой. Миллионы установок запрограммировать с минимальной погрешностью – задача невыполнимая. Пришлось перенести атаку. Спешка и неготовность к атаке – хороший аргумент, чтобы ее приостановить. Пришлось вплотную заняться обучением команд программированию и управлению установками. Но и здесь возникли проблемы. Коллективный разум не оперировал теми понятиями, которые вводила королева. Для реализации задачи нужно обеспечить минимум свободы особям. Делать нечего, пошла на этот беспрецедентный шаг, но, увы, и здесь ее ждало разочарование. Ее особи не приспособлены и не готовы к таким высокотехнологичным операциям. Ситуация становилась угрожающей и грозила перерасти в невыполнимую задачу и неразрешимую проблему. Решение достаточно простое имелось. Необходима управляющая система на каждую установку. Вот она-то и будет задавать координаты входа и выхода в обычный космос. Проблема казалась решенной, но и здесь ее ждали подводные камни. Кто будет задавать алгоритм действий? Решила сделать это сама. Увы, не получилось. Корабли получали координаты и могли выйти в одной точке, то есть сталкивались в обычном пространстве. Возникшая проблема отодвинула атаку на более поздний срок. Королева не могла решить технологическую задачу. Вспомнила Лока Торсона, который мог решить проблему. Да, в общем-то, и решал. Но его нет. Нужно придумать что-то самой. Была мысль привлечь оров, но, увы, момент упущен. Она их уже не звела до положения рабов в своем будущем устройстве галактики. Хотя, почему не попробовать? Будут управлять установками на кораблях, как когда-то Салем. Ничего необычного, опыт имеется. Приняв решение, дала команду связать ее с высшим цивилизацией Оров. Наблюдая за попытками операторов наладить связь, поняла, высший намеренно не отвечает. Легкая тревога овладела королевой. После длительных и безуспешных попыток связаться с Гуровым Решила отказаться от этой затеи, связалась со своим посольством на столичной планете, взяла под контроль своего посла и вышла на связь с Гуровым. «На связи высшей королева Тормов». Королева на автомате ответила. «Почему не отвечаете по связи?» «Как не отвечаю?» «Отвечаю» и замолчал, давая возможность королеве осознать свою ошибку. Королева поняла тонкость момента, но решила не заострять и продолжила в обычном тоне. «Что-то со связью выше?» «Связь работает, но вызова я не получал». «Понятно. Хорошо, что у нас всегда есть возможность подстраховаться через наше посольство». Гуров понимал, королева по пустякам звонить не будет. «Значит, вопрос серьезный и следовало быть настороже» к чему такая срочность что за вопрос возник ко мне скорее не вопрос гуров а предложение весь внимание королева почувствовала что договориться не удастся и все же решила попробовать коли гуров согласился сотрудничать то должен идти до конца и подчиниться именно подчиниться ей как хозяйке с этого момента с ним нужно так и разговаривать как выразились бы люди Королеву понесло. «Гуров, мне необходимы специалисты для обслуживания установок телепортации». Лев удивился и подумал про себя, что это хорошая новость, и порадует императора Тайкана. «Сколько специалистов вам нужно?» Решил он поиграть с королевой в кошки-мышки, стараясь ее не насторожить. Королева не ожидала такого быстрого прогресса и решила озвучить максимальную цифру. «Вы деловой человек». Сразу ухватили суть вопроса. «Мне нужно 4 миллиона специалистов». «Цифра значимая, но вопрос решаем. Я сниму специалистов со своих кораблей и отправлю к вам. Правда, потребуется время на организацию этого процесса. Вас попрошу подготовить помещение для жизни и работы команды управления установками телепортации кораблей». «Не волнуйся, все сделаю». «Образ жизни и предпочтения ваших подчиненных я знаю. Главный вопрос – сколько вам потребуется времени на переброску специалистов?» «Не меньше тридцати дней», – ответ прозвучал ожидаемо. «Быстро такое количество специалистов не перебросить», – королева анализировала. «Тридцать дней немного, хотелось бы быстрее, но масштаб задачи огромный», – решила согласиться. «Хорошо, высшие договорились. Присылайте команды операторов по готовности. Будет лучше, если они прибудут постепенно. Постараюсь, королева, не разочаровать вас». На этом разговор закончился. Королева ощущала некоторую неуверенность. Оставалась какая-то недосказанность. Возможно, просто потому, что она слишком много и подробно анализировала. Наконец, решив, что при любом раскладе ничего фатального не произойдет, занялась другими делами.